Глава пятая Берригард принёс всем зелёный чай и вручил каждому по горячей чашке в руки. Но я не хотела пить. Сидя на краю глубокого вольтеровского кресла, я поставила свою чашку на край стеклянного журнального стола, нечаянно брякнув по нём свисающими с моей правой руки наручниками. И теперь смотрела в одну точку прямо перед собой. Мы находились в доме Берригарда. Оказалось, что у Кармелиты тоже есть дом, соседний. Куда детей и увела какая-то молодая женщина, которую Кармелита представила мне как свою домработницу. О том, откуда в этом городе у Кармелиты оказалось собственное жильё, да ещё и в элитном районе, мне ещё только предстояло узнать. Пока всё же это выглядело до крайности нереалистичным. Сначала рассказывала я. Странно и страшно, но всё, что с нами произошло за шесть дней, Всё до мельчайших подробностей уместилось в каких-то двух часах беспрерывного рассказа. Начало эпидемии в Грюнстайне, Барнабас и Мередит Литтл, русские самолёты, погибшие русские учёные, вручившие нам вакцину, норвежско-шведская граница, первый созвон с Беоригардом, кошмарная гибель родителей, первая паромная переправа с обменом машины, потеря спутниковой навигации. Вторая паромная переправа с сексуальными домогательствами дорожных пиратов. Блуждающие по полыхающей Германии. Попадание в плен к Шнайдеру. Едва состоявшийся побег от подстреленного маньяка. Мародерство в супермаркете. Встреча с укусившей Тристана полькой. Прямой укол в сердце уже умирающего парня. Гибель Тристана. Мотель. Встреча с Елеазаром Рапопортом. Жизнь и смерть Саломея Кацаниленбоген. Возвращение Тристана к жизни. Встреча с семьей Тринидад. Похищение Тринидад. Проколотое колесо за 10 километров до швейцарской границы. Шторм и ночевка на обочине. Появление связи после пересечения швейцарской границы. Новости об объявленной мировым обществом ядерной войны со сталью. Вторая связь с Беоригардом. Столкновение с дорожными пиратами. Побег и переправа через реку. Ночевка в охотничьем доме. Встреча с хозяевами лесного дома, обретение новой машины, столкновение с блуждающими на заправочной станции, вторую куст Ристана, последнее столкновение с блуждающими, встреча с Берри Гардом. Я рассказывала ярко и подробно, не упуская даже таких мелочей, как описание ужаса перед съездом захваченного пиратами парома на машине одного из них, сразу за машиной, в которой сидели подростки, которым я помогла пугающим образом. И всё равно я справилась с рассказом всего лишь за какие-то жалкие два часа. Как будто я не целую отдельную жизнь пересказывала, а всего лишь просмотренный только что фильм ужасов. И Кармелита и Беоригард смотрели на меня, стиснув зубы. И меня это устраивало. Мне нужно было, чтобы они осознавали, чтобы ни одна я была напряжена от всех пережитых мной кошмаров, от каждой мельчайшей подробности, от видения тесного и тёмного подвала Шнайдера, От горящих городов, от домогательств, от убийств, от ответственности. Может быть, это было эгоистично, но мне было необходимо, чтобы хотя бы кто-то знал и чувствовал всю глубину тех ужасов, которые мне пришлось пережить, чтобы спасти детей и спастись самой. Дети не могли разделить со мной всю тяжесть моей ноши. Они многое прекрасно понимали, но они еще были малы. Для поддержки мне необходимы были взрослые. Поэтому я бомбила своей подробной болью Берри Гарда и Кармелиту, пока не выплеснула всю. И только в самом конце, увидев, что мой рассказ отобрал дыхание у них обоих, мне полегчало. Психотерапия сработала. Я разделила свой ужас на три части и поделила его между нами тремя. Теперь мне станет на треть легче. Этим двум на треть тяжелее. Но по завершению своего рассказа мне необходимо было выслушать своих слушателей, иначе это было бы нечестным. И мне хотелось знать. Первой начала Кармелита. Они с Реймондом смогли попасть на последний вылетающий в Европу из Марракеша самолёт, который из-за технических неполадок в итоге вынужден был произвести вынужденную посадку прямо посреди автомобильной магистрали под Римом. Блуждающие напали на них, как только самолёт разгрузился. Реймонда укусил блуждающий в униформе пожарного, после чего он упал на землю, отключился, а уже спустя минуту очнулся сумасшедшим. Сбегая от него, Кармелита смогла напроситься в проезжающую мимо машину, пообещав двум сидевшим в ней девушкам убежище в Швейцарии. Так она с подобравшими её девушками, которые оказались сёстрами, добралась сюда за считанные двадцать девять часов. Добралась без Реймонда. я совсем не замечала того, что у меня текут слёзы. Поняла это совершенно неожиданно, когда вдруг Биоригард протянул в мою сторону рулон одноразовых столовых салфеток. можно мне воды?» Вытирая глаза с придыханием, спросил я, и Биоригард сразу же встал и направился в сторону кухни. «Так ты говоришь, что вколола Тристану ту вакцину, которую тебя забрал Биоригард? Ты колола её после того, как он был укушен? Как только Биоригард ушёл, Кармелита вдруг придвинулась ко мне ближе и положила свою холодную руку на моё колено. Да, а что было бы, если бы вакцину можно было вколоть Реймонду? Я ужаснулась ходом мыслей Карм. Отправиться куда-то под Рим, в крайне сумасшедшей попытке разыскать в толпе блуждающих Реймонда, который давно мог мигрировать с остальными, находящимися в постоянном движении блуждающими куда-нибудь в сторону Франции или Австрии, и вколоть ему в сердце вакцину. Картина рисовалась действительно крайне жуткая, безумная. Я вколола вакцину в сердце Тристана до того, как он обратился в блуждающего. От ощущения разливающихся в воздухе флюидов безумства я замерла. Я прокалывала сердце человека, а не блуждающего, понимаешь? Если человек обратился, если он уже больше не человек, его уже никакая вакцина не спасёт. Рэймонд погиб, Карм. И нам нужно с этим смириться. Я со страстью вытирала свой потёкший нос шершавой салфеткой. А вдруг блуждающего ещё можно спасти? Ведь до сих пор никто не пробовал вкалывать вакцину в сердце блуждающего, так? На сей раз я посмотрела на свою невестку, как на стопроцентную сумасшедшую. «Ты ведь это видела!» — Бесильным голосом произнесла я. Единственное, что можно было бы сделать для Реймонда, предстань он перед нами в виде блуждающего, это убить его собственными руками, чтобы он не мучился. Я бы именно это для него и сделала. Руку Кармелиты вдруг резко отрекошетила от моего колена. И это не жестокость, Карм. Это милость. Она больше не смотрела на меня. упершись красным от выплаканных слёз и взглядом в пол, она поджала губы и сжала кулаки до побеления. Ей определённо точно не понравился мой ответ. Но другого у меня для неё не было. Да, Реймонд где-то там, за безопасной стеной. Он блуждает где-то с остальными инфицированными. Он нападает на чистых. Он их ест. Но что с ним произошло, необратимо. Лучшее, на что я могу надеяться, пусть кто-нибудь окончательно и бесповоротно убьёт его как можно скорее. Я не хочу, чтобы мой брат... Я не успела додумать свои мысли, потому что перед моим лицом вдруг возник полный стакан воды. Спасибо. Вяло отозвалась я, взяв из рук Берригарда холодный стакан. Сделав несколько поспешных глотков, я вновь посмотрела на кармелиту. Мне не нравились её сжатые кулаки. Мне нравился её отстранённый взгляд, сверлящий одну точку. Но и моё состояние в эту минуту мне тоже совсем не нравилось. Так что я не придала этому значения. Я даже не допускала мысли о том, что на самом деле судьба Реймонда сильно отличается от той версии, которую мне поведали. Что всё намного страшнее. и что этот ужас не просто свершился, но и начинает нависать зловещей тенью над моей собственной дальнейшей судьбой. Если бы я только знала, может быть, я смогла бы что-то исправить, сказать что-нибудь правильное, сделать, не допустить. Но я не знала.